Глава 22. Не ошибусь, Галина, если предположу, что у меня есть информация, которая вас заинтересует. Как-то слишком ветеевато проговорил Денис. Разговор на интересующую тему у них уже состоялся, и после него зам главного прокурора предложил Гале испить чаю. Рассказывая обо всем, о чем еще никому не рассказывала, настолько подробно Галя так разволновалась, что предложенному чаю очень обрадовалась. Уйти прямо сейчас у нее пока еще не было сил. Руки тряслись. Да и ноги под столом тоже, особенно после того, до чего они договорились с Денисом. Какая информация? уточнила Галя. Этой самой информации она сегодня столько получила, что ей еще долго предстоит ее переваривать в голове. Сегодня в три я встречаюсь с вашим мужем. Галя показалось, что земля ушла из-под ног. Хорошо, что сидела на стуле, иначе рухнула бы как подкушенная. Зачем? Вмиг охрипла она. Волнение спазмом сжало горло, аж дышать стало трудно. Спокойно, девушка. — переполошился Денис. — Не надо только падать в обморок. Я совсем не для этого сообщила вам эту новость. Он сбегал к графину с водой и буквально с силой заставил Галю отпить несколько глотков из стакана. — Я не знаю, о чем Игорь хочет говорить со мной. Могу только догадываться. — Поспешно добавил. — Думаете, он знает? — Скорее, подозревает, — кивнул Денис. Но пока это только домыслы. Если верить вашим словам, знать ничего конкретно Игорь не может. — Денис, вы же не расскажете ему? «О нашем плане? Нет, конечно. Иначе план рухнет, не успев начать осуществляться. Я и сам от него не в восторге, а уж Игорь. В общем, для всех лучше, если он останется в стороне». «Да-да, только так и не иначе». Галя аж выдохнула с облегчением. И тут ее осенило. «Денис, а могу ли я попросить вас кое о чем? «Вы можете». Расплылся он в улыбке. «Жена моего друга, мой друг тоже. А друзьям я редко отказываю в просьбах». Галя даже смутилась, хоть последняя фраза заместителя прокурора и отдавала несколько бахвальством. «Не могли бы вы мне сказать, если визит Игоря будет как-то связан с Морозовым?» Денис задумался, но ненадолго. «Думаю, это я смогу сделать почти с чистой совестью», — кивнул он на этот раз, оставаясь серьезным. «И это тоже станет частью нашей тайны». Тут же улыбнулся. Больше они не говорили о делах, да и пробыла у него Галя еще недолго, разве что допила чай. На улице она какое-то время подышала полной грудью, прогоняя тошноту и проветривая голову. Ей было ужасно страшно от того, на что решилась. Но также она понимала, что другого выхода у нее нет. Следующая встреча с Денисом была назначена на пятницу, до которой оставалось еще два дня. Два дня, в течение которых она не будет находить себе места. А как сделать так, чтобы ее состояние не заметил Игорь? Галя вообще ума не прилагала. И поделиться ни с кем она не могла, ведь, узная, к примеру, Нина, на что она согласилась, последует такая истерика со всякими пророчествами, что Галя просто-напросто не решится на задуманное. О работе сейчас тоже не могло идти и речи. На ней она просто не сможет сосредоточиться. Немного успокаивала мысль, что следующие два дня она будет занята сдачей анализов и походами по врачам. А это значило, что пролетят они быстро. «Привет, как жизнь?» Встал Денис навстречу Игорю, и они обменялись крепкими рукопожатиями. «Да вроде как не жалуюсь». Усмехнулся он. «А ко мне какое дело тебя привело? Ни за что не поверю, что соскучился и заскочил поболтать и пропустить по Кстати, хочешь?» Понизил голос Денис. «У меня есть, только никому ни слова. Это для своих и на крайний случай». «Спасибо, дружище, но мой случай не такой». Отказался Игорь. «Ладно, выкладывай. На самом деле мне тоже нельзя. Вечером важная встреча с высоким начальством». Вздохнул Денис. «Даже не знаю, с чего начать». Потёр подбородок Игорь. «Помнишь Морозова? Ну того, что с Дианой?» Он осекся, не в силах продолжать. Каждый раз, когда вспоминал об этом гаде, словно прыгал на десяток лет назад и снова оказывался в том кошмаре. К удивлению, Игорь Денис даже в лице не поменялся, как будто именно этого вопроса и ждал. «Конечно, помню», — кивнул он. «И что, Морозов, снова появился у тебя на горизонте?» «Вот это я и пытаюсь выяснить». И Игорь рассказал о встрече с ним через много лет и о том, что тот интересовался Галией и Анфисы. «И ты думаешь, что Морозов угрожает твоей жене?» — нахмурился Денис. «Честно, я не знаю, что думать. И я хотел спросить, почему этот гад до сих пор на свободе?» В упор посмотрел на друга. «Потому что этот гад очень хитер. Ни с какой стороны его прижать не получается. Не представляешь, как я уже устал столько лет за ним гоняться. А он, между тем, уже себе состояние шейха сколотил. Но кое-что я могу тебе сообщить». Думаю, скоро мы его прижмем. На днях планируем получить на него компромат, который позволит его посадить. Очень на это надеюсь. Я, конечно, представил Гали охрану. Что ты сделал? Как-то слишком живо отреагировал Денис. попросил следить за ней незаметно. Узнает мне не сдобровать. Усмехнулся Игорь, представляя себе, как будет оправдываться перед разъяренной любимой. Вернее, пока он еще понятия не имел, что будет говорить в собственное оправдание, но и поступить по-другому не мог. Как говорится, береженного Бог бережет. Так ли это надо? С сомнением проговорил Денис. Мне так спокойнее, понимаешь, боюсь я за нее. Но ты меня сегодня порадовал. Очень надеюсь, что у вас все получится. Я тоже, отозвался Денис, явно о чем-то задумавшись. Ладно, не буду отвлекать тебя, если не трудно, держи меня в курсе. Встал Игорь. Обязательно! Пожал Денис ему руку и проводил до двери. Забегайте с Галиной к нам на огонек. Лора будет рада. Да, с твоей Лорой Галией так видится довольно часто, не то что мы с тобой. А вся работа, мать ее, совсем не оставляет времени на личную жизнь. Еще недавно и Игорь так думал, пока в его жизнь не вошла Галя, а теперь вот не задерживался в офисе, ни на минуту дольше положенного, летел домой, потому что там его ждали и любили. И очень страшно было потерять все это. Игорь позвонил, когда ехал домой. К тому времени у Гали уже все было готово. Всю вторую половину дня она колдовала на кухне, готовя ужин. Романтический ужин. Не хотелось ей сегодня ехать в ресторан или заказывать доставку еды на дом. Да и само слово ресторан еще долго будет связано с неприятными ассоциациями и воспоминаниями о той поездке, когда их подрезала машина Морозова. В том, что это был он, Гали не сомневалась. Его спортивную машину она запомнила хорошо. И как же она тогда испугалась? Благо до дома они добрались коротким путем, хоть и по бездорожью, но очень быстро. И лишь в этих стенах, да за высоким забором она почувствовала себя в относительной безопасности. Вот и сегодня ей хотелось провести вечер в безопасности, с романтическим ужином и в компании любимого мужчины. М -м, и чем это так вкусно пахнет? С порога повел носом Игорь, прижимая к себе Галю и целуя, как в первый раз. Наверное, она никогда не сможет с ним нацеловаться или на обниматься, или на заниматься любовью. С этим мужчиной у нее все время будет как в первый раз, потому что каждого такого раза она ждет с нетерпением и страстью. Секрет? Улыбнулась Галя идти в душ. А я пока быстро накрою на стол». Пока еще на столе были расставлены приборы. Вазочка с цветами по центру и незажжённые свечи. Мясо, запечённое под сложным гарниром, томилось в духовом шкафу. Салаты, тосты, красиво выложенные на блюда, ждали того момента, когда их Галя торжественно понесет к столу. Вечерние гигиенические процедуры не заняли у Игоря много времени. И уже через 15 минут они с Галей рассаживались перед нарядным столом, на котором уже весело горели свечи. Кроме свечей и камина, больше ничего не рассеивало темноту в гостиной. Но и этого света хватало с лихвой. А атмосфера приобретала оттенок таинственности и романтизма. «А ты помнишь наш первый ужин вместе?» С этого вопроса и начался их с Игорем разговор, когда они вспоминали, как встретились впервые, какими показались друг другу, как общались тогда. Сейчас уже казалось, что это были вовсе не они, хоть и с того момента прошло не так много времени. Но тогда в их душах царствовала зима. У Игоря так и вовсе царила вечная мерзлота. Ну а у Гали слишком сильно было разочарование после расставания с Кириллом. Но и характером обоих пришлось пройти через серьезную притирку. Сейчас же весна наступала не только по календарю. В их душах она уже цвела буйным цветом, и хотелось, чтобы эта весна не заканчивалась никогда. После ужина они по уже сложившейся традиции устроились у камина с бокалами вина и продолжали разговаривать. И темы для разговоров не иссякали, а вино лишь придавало им пикантности и откровенности. Галя подумала, что за весной обязательно последует лето, и надобность к камине на время исчезнет. На этот случай у них имелась симпатичная беседка в саду. А что, если лето для них так и не наступит? Эта мысль мелькнула, оставляя после себя черный шлейф, и до самой ночи уже не получилось от нее избавиться.